Глава двадцать вторая «Шинобу, не говори ей ничего провокационного! Сангоко, Услышав крик братика Кайоми, Надека взяла талисман, который держала в левой руке, и съела его. Проглотила его, а она засунула талисман с нарисованной змеёй себе в рот. Засунула в рот и словно змея проглотила его. стой Сангоко, еще не слишком! Уже слишком поздно!» Надока почувствовала, как Шиноба прыгнула в ее сторону после того, как оборвала реплику братика Кайоми. Очень хорошо почувствовала. Потому что теперь Надока может видеть мир не только глазами, она способна чувствовать тепло. Тепло человеческого тела, тепло человеческой кожи. Она его видит. Потому что теперь Надока подобна змее. Я должна съесть ее! Для этой девчонки уже всё кончено! «Всё кончено! Это! Надока развернулась. Но на этот раз всем телом. Нет, если быть точной, это произошло прежде, чем Надека успела развернуться. Изменения. Поздно. Они опоздали. Это то, что я знаю лучше всех! Змеи. Змеи. Много змей. Все волосы на голове Надека стали змеями. Более того, они стали белыми змеями. И это не просто галлюцинация. Это по-настоящему. Сотни тысяч змей теперь гнездятся на голове Надока. Хотя нет, гнездятся – странное слово. Ведь все эти сто тысяч змей – это все Надека. Нет, все они – это я. Змеи любят Надека, и Надека похожа на змею. Раздалось шипение, змеи стали длинней, они росли подобно живым существам, или же подобно волосам, которыми еще недавно были, но делали это с невероятной скоростью, опутавши Нобу, которая собиралась влиться зубами в шею Надека. Опутали... А затем принялись кусать. А, ты проклятая рептилия! Она была вынуждена отступить. По её внешнему виду нельзя сказать, насколько велика её сила. Надока понимает, что иногда её возраст меняется в зависимости от её силы, а иногда нет. Во всяком случае, такого количества змей было достаточно, чтобы остановить её. Растущие змеи, растущие волосы Надока, её челка также отросла в одно мгновение. Кучинава сказал, что сможет ускорить рост волоснады, когда вернёт свои силы, и, похоже, он не лгал. Только вот, само существование Кучинавы было одной сплошной ложью. Будучи одним из миллионов богов, он состоял из сплошной лжи, один из богов – первый из лжецов. А! Ах! Сотни тысяч змей повалили Шанобу на пол и принялись кусать ее. снова и снова вонзая свои клыки в ее нежную бледную кожу. Они даже заставили Шинобу кричать от боли. Помнится, в июне кто-то говорил, что яд эффективен даже против бессмертного вампира. Значит ли это, что в волосах Надока есть яд? Есть ли яд в Надока? Или Надока есть яд? Шинобо. Братик Кайоми поспешил на помощь Шинобу. Он стряхивал змею, чтобы вытащить вампиршу, погребенную погребённую под ними. Она была вся покрыта болезненными на вид ранами. И он запихнул ее прямо в свою тень, желая укрыть в этом своего рода убежище. И как только она окажется там, змеи не смогут... Надека не сможет до нее добраться. Ее волосы не смогут достать до нее, не смогут укусить. Почему? Именно в этот момент Надека наконец-то закончила поворачиваться. Она встала на одно колено, поэтому журнал упал на пол. Тем временем талисман достиг желудка Надека. «Зачем ты спасаешь Шинобу, братик Кайоми?» Сангоку, особенно сейчас, когда ты не спас надока надока выдернула один свой волос, одну из змей, Надока держала ее в правой руке. В этот момент она начала утолщаться и вытягиваться, превращаясь в твердое прямое копье. Похоже, на клык, большой клык, острый клык, ядовитый клык. Братик Кайоми! Братик Кайоми! Братик Кайоми, братик Кайоми! Надока подняла клык над головой, словно обнажила меч. Безумно! Возмущенно кричит: А как же надо?! Клык вонзился в бок братика Кайоми. Это было ужасно. А как же надо! Как же надо! Но на этом дело не закончилось. Надока продолжила размахивать огромным клыком. Братик Кайоми даже не пытался увернуться. Почему? Это из За Шинобу! Неужели он защищает ее? Почему? Зачем? А как же надо! Она тоже любит братика Кайоми! Острёк Лыка, которым размахивала Надека, вонзился в кожу братика Кайоми. от Надока, ее смертельный яд, наполнял тело любимого братика Кайоми».